Нового сезона он ждал со смешанными чувствами. С одной стороны, с нетерпением. Копатель, хотя бы однажды вкусивший эйфорией от настоящего клада, уже никогда ее не забудет. Но, с другой стороны, слишком уж печально закончился прошлый сезон. И, честно говоря, Михаил боялся, да одури боялся, что Махнапс ему больше не приснится. И вся его судьба — доставать из пашни бесконечные водочные пробки». Он оттягивал тот момент, когда нужно будет принять решение, куда ехать на первый весенний КОП. Уже оттаяла земля, уже потянулись по полям страны конкуренты, а Антон звонил и хриплым от нетерпения голосом спрашивал, когда готовиться к экспедиции. «Или мы все, отъездились? Закрываем лавочку?» От этой перспективы неприятно холодило в затылке. Михаил дотянул до конца апреля, но пропускать майские праздники было нельзя. Найдись, монета, прошептал он, лежа в кровати. И тут же увидел, что у шкафа на стуле сидит скособоченный карлик в зеленом камзоле, сидит спиной, сгорбившись. Махнапс, тихонько позвал Михаил. Тот даже не обернулся, лишь бросил из-за плеча. Чего надо? Нам с Антохой ехать скоро. Подскажешь место, а? — Место тебе, сварливо ответил Махнапс, повернув голову. Ноздри его раздувались от возмущения, и стало видно, что рыжий мех растет не только на бровях и щеках, но и лезет из ноздрей. «Место! И с чего? Я тебе дал давече место, и что? Раскопал ты свои монеты? А ведь они там были! Еще как были!» «Да там...» — голос Михаила дрогнул. «Нехорошее место, грязное. Всякая дрянь зарыта». «Ишь ты! Место ему грязное!» Карлик повернулся и сверкнул глазами. — А ты чистеньким хочешь остаться? Монета она такая! Монета чистеньких не любит! Он щелкнул пальцами и выхватил из воздуха золотой кругляш, глянул на него и засунул за как леденец. Михаил молчал. — Ладно, — смягчился Махнапс. — Дам тебе место, но если опять захочешь остаться чистеньким, больше не зови. «Не приду». Улов оказался неплохим. Кошель с серебряными советскими полтинниками, молотобойцами. Плуг, прошедшего здесь накануне трактора, вывернул его из земли и протащил за собой монеты, шли длинной полосой, все в одной борозде. Так что попотеть пришлось изрядно, выколупывая по одной штуке. Но это были приятные хлопоты. Возвращались уставшие, но довольные, Антон воспрял духом, всю обратную дорогу смеялся и балагурил. Вокруг была весна, хотелось радоваться и строить планы. Засыпая, Миша вновь шепнул заветное заклинание, и Махнапс не заставил себя ждать. На этот раз он сидел на троне, большом расписном троне невесть, как поместившемся в их Сленкиной спальне. Зеленый камзол расстегнут — Маховые манжеты обтрепаны, шапка на бекрень. В пальцах он теребил что-то круглое и серебристое. Михаил присмотрелся. «Монета!» Явно российская, имперская, с орлом. Но разглядеть не получалось. Слишком уж быстро, как живая мельтешила она в ладони карлика. «Доволен?» — спросил Махнапс, глядя из-под кустистых бровей. «Спасибо», — кивнул Михаил. «И спасибо, что простил». «Простил, да не простил!» — отозвался карлик. — Сдам тебе еще одно местечко. Но смотри у меня! Он прищурился. — Испугаешься грязи. Не найдешь больше ничего. Ты слышал? — Ничего! Он щелкнул пальцами и подкинул монету. Та завертелась, заблестела, заиграла в невесть, откуда взявшемся лунном свете. И вдруг остановилась прямо в воздухе. Михаил увидел ее четко и контрастно. Вензель. Какой-то нестандартный, сходу не скажешь, какого царя. Имперская корона сверху буковки С, П, Б. внизу и надпись. И тут он, наконец, понял, что это за монета. Та самая, которой не хватало даже коллекции Евгения Петровича. «Вензельный Ян. прошептал Михаил. «Где-то здесь, где-то здесь она родимая!» Азартно бормотал Антон, прислушиваясь к сигналам прибора. Михаил шел параллельно в двух шагах, чтобы ничего не пропустить. Пискнуло одновременно, и у него, и у Антона. Напарники переглянулись и, не сговариваясь, взялись за лопаты. Земля была липкой, мягкой, пропитанной апрельской влагой, но в воздухе стояли совсем не весенние запахи. Антон поморщил нос. «Воняет! Гнилью, что ли, несет?» Лопата уткнулась в твердое. «Есть контакт!» — пробормотал Михаил. Они разгребли почву. Показалась доска, старая, оцеревшая. — Сундук! — обрадовался Антон. — А что это на нем? Тряпка какая-то. Они сопя стали расширять яму в стороны. Азарт заставлял работать спора. — Широкий какой, зараза! Михаил остановился. Он вдруг понял, на что похож этот длинный сундук, обитый полинялой красной тканью. — Подожди, Антох! Напарник замер, медленно поднял голову и выдохнул. «Гроб!» Стало тихо. Где-то там, высоко, в веселеньком голубом небе, радовались весне печуги. А Михаилу вдруг сделалось тоскливо. «Это гроб?» «Миш, мы... Что творим-то?» «Гробы бывают разными», — глухо ответил Михаил, не узнавая собственного голоса. «Не факт, что это человеческий. Может, схрон». Припрятали что-то. «Схрон?» Антон снова схватил лопату, поддел гнилую доску. «Ты что, не чуешь нихера? Нос заложила!» Нестерпимо пахнула тухлятиной. «Миш, я не знаю, что там, но мне такого нахер не надо!» «Ладно», — хрипло выдавил Михаил. «Черт с ней с монетой, черт с этим всем! Закапываем и валим!» Он не тешил себя иллюзиями. Понимал, что это место стало последним. Обидчивый карлик больше не укажет, где скрыты сокровища. В той яме, которую они с Антоном зарывали торопливо и молча, оказались похоронены и Мишина удача, и Мишины мечты о богатстве, то, что делало его особенным и вызывало жалочную зависть у других копателей, да и вся его прежняя жизнь. Хотелось ее оплакивать, хотелось ругать себя за то, что пошел на поводу упреснившиеся нечисти, но, с другой стороны, он все-таки остановился, не перешел черту. Можно и дальше ездить на копы, как все, без наводок, по картам, на удачу и без шансов откопать что-то действительно стоящее. Он старался не впадать в депрессию. Как мог, утешал себя. В конце концов, у него остались находки с прежних выездов, осталась отличная коллекция серебряных рублей, а самое главное, остались связи с нужными людьми в большом нумизматическом мире. А они, эти связи, Росли множились. Чтобы развеяться, Михаил метнулся в Москву, туда, где большие капиталы, богатые коллекции и раритеты, о которых лишь мечтают коллекционеры из других городов. Ему по секрету дали наводку на заезжего американского нумизмата, у которого, как сказали, водятся редкие рубли. И Михаил, конечно, поехал. Американец оказался нашим, из когда-то уехавших. Дорогой пиджак, благородный парфюм, скучающее лицо все повидавшего джентльмены. Встречались с глазу на глаз в отдельном кабинете ресторана на углу Тверской. Что вас интересует? Глаза американца показались из задымчатых стекол очков. Империя, ответил Михаил. Рубли! Американец кивнул и поставил портфель на стол. Щелкнули замочки. Такого Михаил еще не видел. Конечно, он изучал свою тему, корпел над каталогами описаниями, пытался разбираться в разновидностях, но тут голова пошла кругом. Американец тактично подсказывал, напоминал про особенности. Точки, черты, годы, знаки, минсмейстеров, крылья вверх, крылья вниз и прочие мелочи, отличающие рядовые монеты от раритетов. Взяв очередную планшетку, Миша замер. На него смотрел тот самый рубль, который показывал ему «Махнапс», в последнем сне. Редчайший пробный рубль 1740 года. Вензельный Иоанн. Номизмат перехватил его взгляд. Интересует, что вы за него хотите. Американец, испытывающий, посмотрел на Михаила поверх дымчатых очков, помедлил и назвал цену. Миша сглотнул. Сумма была настолько гигантской, что даже представить такую кучу денег он не мог. Как насчет обмена? — предложил Мизмат. Михаил вышел на улицу и набрал номер. «Евгений Петрович?» «Да, я. И вам добрый вечер. Евгений Петрович, вы на встрече говорили, что вам в коллекцию нужен вензельный ан. Еще актуально?» Он слушал голос в трубке, боясь спугнуть удачу. План вспыхнул в голове сразу же. Едва американец назвал варианты по обмену. «Если все срастется...» «Да-да, Евгений Петрович, а на обмен нужен набор Николаевской платины. У вас будет?» «Да? И еще... И еще портретник Александра Первого». Американец спросил только Платину. Портретник — это его, Мишина комиссия. Ему показалось, что так будет справедливо. «В слабах? Какой греет?» «Отлично!» «Да, отлично! Евгений Петрович, а завтра с утра можно?» «Ребята заедут!» «Спасибо!» «Спасибо, Евгений Петрович!» «Да-да, конечно!» Закончив разговор, он сразу открыл приложение, купил ночной билет из Москвы и дневной обратно. Внутри все ликовало. Домой он возвращался триумфатором. Портретник Александра достался ему не с помощью рыжеволосого карлика, а лишь благодаря его собственным ловкости и умению вести дела. Осталось передать Иоанна банкиру, и сделка будет завершена. Все повторилось. Черный внедорожник, те же бугаи в пиджаках, и щуплый хозяин с блестящими от предвкушения глазами. «Да был таки!» Он обнял Михаила, как старого друга. «Ну давай, показывай! Не томи!» Миша протянул красивую коробочку, в которую упаковал вензельного Иоанна Американец. Евгений Петрович осторожно принял ее и, пританцовывая, сел за стол, надел перчатки, достал лупу и медленно, торжественно открыл. Через минуту он поднял на Михаила красные бешеные глаза. «Ты что, сученыш, нагреть меня решил?» Он вскочил, роняя стул, схватил драгоценную монету и швырнул ее в стену, Ян жалобно звякнул, рикошетя в пол. Миша от неожиданности открыл рот. «Ты чего мне принес?» — Евгений Петрович перешел на виск. «Ты что, не видишь? Это же нахер! Это же фуфел! Китайский фуфел!» Михаил бросился на пол, к еще звенящей монете дрожащими пальцами подцепил ее и обернулся к банкиру, не зная, что делать. «Это говно! Подделка!» — бушевал Евгений Петрович. «Ты слепой или тупой?» Дверь приоткрылась, заглянул охранник. «Все в порядке, Евгений Петрович». «В порядке? Ну нет! Совсем нахер не в порядке! Берите этого мудака вместе с его говном и вышвырните его нахер!» «Я... я все верну!» — залопотал Михаил, едва обретя дар речи. «Ты мне принесешь настоящего вензельного Иоанна!» Лицо банкира покрылось красными пятнами. Ты меня понял, сученыш! Михаил мелко кивал, как китайский игрушечный болванчик. Добираться назад пришлось самому. Он сразу набрал американского нумизмата и услышал, что номер больше не обслуживается. Надежда на недоразумение исчезла, запахло катастрофой. Он обзвонил всех знакомых коллекционеров, те, едва слыша про вензельного Иоанна, отмахивались. Таких редкостей ни у кого не водилось. Платиновые монеты были, но лежали по коллекциям, и даже если уговорить продать, стоили бы баснословных денег. А о том, чтобы найти полный набор, не шло и речи. Он метался по городу, встречаясь, умоляя, обещая все бестолку. А ближе к полуночи позвонила Ленка. «Миша, ты где?» Он стал что-то говорить ей в трубку, объяснять, но она не слушала. «Миша, Алиска пропала, не вернулась из школы». Дальше все было как в тумане. Заплаканная Ленка, зевающий ночной дежурный в отделе полиции, бланки, заявления и спокойный, вежливый голос в телефоне. «Евгений Петрович просил вам передать, что все будет в порядке, как только вы привезете ему то, что обещали». Михаил твердил себе, что надо уснуть. Усталость сбивала с ног». Но какой сон при таком нервике? Надо поговорить с Махнапсом, вытрясти из него все. А потом подумал, а надо ли? Ведь карлик уже указал, где монета. Он наскоро переоделся и кинул вещи в багажник. Перед уходом попытался поцеловать Ленку, но та увернулась. — Все будет хорошо, — пообещал он ей. — Я все решу. Тогда он еще действительно в это верил. Место он нашел сразу. Моросил холодный дождь, земля размокла, и комья глины присасывались к сапогам, как разбухшие пиявки. Он поднял лопату и вогнал ее в центр засыпанной ямы. Сырой вязкий грунт лип к металлу, Михаил работал молча, слыша лишь собственное дыхание. Очень не хватало Антона, его шуточек, матерков и подначек. Да просто кого-то рядом, кого-то живого. Лопата уткнулась в доски. Теперь яму надо было расширить и попробовать открыть крышку. Ни с хрона, ни тайникам. Гроба. Усталость накатывала волнами. Он попытался посчитать, сколько уже не спит. И не смог вспомнить, когда встал. Вчера? Позавчера? В прошлом тысячелетии? Глина чавкала, сопротивлялась, лопата наливалась свинцом, черенок стал липким от крови, Миша сорвал кожу на ладонях. Мелькнула мысль, что надо забинтовать, но он отмахнулся от нее, как от навозной мухи. «Некогда не до того. Где-то там, неизвестно где, Алиска». И Ленка одна в пустой квартире с серым от страха лицом. Он работал уже в каком-то забытье. Терял лопату, выгребал куски глины руками, те выскальзывали, шмякались обратно в яму, но он, рыча от напряжения, хватал их снова и снова, и так до бесконечности» пока вдруг не осознал, что крышка расчищена. И сразу нашлась лопата, рядом, на насыпи. Он сам закидал ее землей. Он не знал, как вскрывать гроб. Сбоку увиделись ржавые шляпки гвоздей, но их точно не выковырить. остается ломать». Старая древесина поддалась почти сразу, лопнула, открывая тьму внутри. В нос ударил гнилостный запах, настолько густой, что Михаила скрутила судорогой. Он вытошнил слизь из пустого желудка тут же, не вылезая из ямы, и продолжил отламывать доски. Ладонь провалилась внутрь, пальцы скользнули по мягкому и липкому. Он дернулся назад, а крышка с треском сползла вбок, ощерившись ржавыми гвоздями. И тогда он увидел, что лежит в гробу. Человеческие останки еще сохранили форму. Покойник был в саване, похожий на куколку гигантского насекомого. На ткани виднелись какие-то знаки, но время и грязь сделали их нечитаемыми. Миша стоял над вскрытым гробом, тупо пялись на труп, пытаясь вспомнить, зачем он здесь. Минута другая, мозг заработал монета. Надо найти монету. Он выпал из ямы за металлоискателем. Пойнтер дважды выскальзывал из грязных, израненных ладоней, но с третьей попытки включился и дал сигнал прямо на трупе, где-то в районе правой руки. Он дернул за ткань савана, та поддалась и отошла вместе с прилипшей кожей покойника. От вони закружилась голова. Миша пытался дышать через рот, но отвратительный привкус тухлятины проник и в гортань. Прибор пищал, будто подбадривая, близко, совсем близко, в руке, что ли». Михаил дернул сильнее и оторвал у покойника кисть. И тут же что-то замельтешило перед глазами. Он мотнул головой. Галлюцинация от усталости? Нет. Тысячи потревоженных, многохвосток, мелких, белёсых тварей метались по оторванной руке. Мерзость! Какая же мерзость! Он поспешно разжал мертвую руку, попутно стряхивая твари из себя, и взвыл от досады. Прибор среагировал вовсе не на монету. На пальце покойника осталось обручальное кольцо. Он брезгливо отбросил сгнившую кисть и вновь повел поинтером над телом. Медленно, от ступней до головы, трещали сигналы в черном диапазоне, это, конечно, гвозди, или же над лицом пискнул цветной сигнал. Так обычно откликается серебро. Голова мертвеца тоже была прикрыта тканью, но та не спеклась с кожей и поддалась легко». Миша взглянул на открывшееся лицо и отшатнулся. «Веки покойника были сшиты черными толстыми нитками, вросшими в плоть, и там за кожей вместо глаза было что-то плоское и круглое. Пойнтер указывал туда. Миша наклонился, пытаясь понять, что же делать». Левая рука поехала в грязи, он поскользнулся, удерживая равновесие, и второй рукой уперся прямо в лицо покойника. Голова треснула, как перезрелый арбуз, и Миша на ладонь погрузилась в черепную коробку. Из-под его пальцев с чавкающим звуком полезли мокрицы, бледно-серые, лоснящиеся они удирали, потревоженные внезапным вторжением шея, плечи, грудь мертвеца. Все вдруг пришло в движение от извивающихся тварей, которые зарывались обратно в гниющие останки. Михаил дернул руку, но к ней вместе с вязкой и гнилью прилипли личинки, похожие на скользкие, медленно, шевелящиеся белые шарики — Наверное, он потерял сознание. Какое-то время просто лежал там, рядом с трупом. Хотя ему казалось, что он просто моргнул. И отвратительное шевеление шло уже по всему его телу. Кто ползает у него под одеждой, он не стал выяснять. Он все еще не добыл монету, за которой пришел. А Алиска все еще у похитителей. Брезгливость, омерзение, страх. Все это неважно, терять нечего. Он схватил череп мертвеца и разломил его пополам. И там, в зловонной черной слизи, В гнилой плоти и шевелении личинок тускло блеснуло серебро. Он еще долго сидел в могиле, под дождем, грязный, кровавленный и смердящий. Сидел и разглядывал ту самую монету, вензельного Иоанна, и плакал от усталости, напряжения и надежды. нелепой, но настоящий. Он хотел сразу ехать обратно в город, но понял, что несколько часов дороги ему не выдержать. Разложил сиденье, сомкнул глаза и сразу уснул. «Что ты наделал?» — громыхнул женский голос. На пассажирском кресле кто-то сидел. Михаил повернул голову. «Старуха! Худая, кослявая, в каком-то нелепом балахоне. И злющая, как голодная крыса!» «Что ты наделал?» — повторила она. — Что? — тупо переспросил Михаил. — Ты разрушил его! Она уперлась взглядом в Мишины глаза, и ему сразу стало не по себе. А еще он вдруг рассмотрел ее кожу, прозрачную, как мокрая бумага, сквозь которую проступали темные кривые линии, похожие на сеть высохших вен, и когда она двигалась, эти линии чуть шевелились, как черви в земле. «Мой алтарь, мой жертвенник, ты разрушил его!» «Ты мне снишься!» — пробормотал Михаил. «Сгинь!» Евгения Петровича он больше не видел ни разу. Монету от его имени забрал невзрачный господин, и спустя пару часов вернулась Алиска. Перепуганная гораздо меньше, чем ее мать. Для нее это все-таки осталось волнующим приключением. А Михаил сутки оттирал руки от вонючей слизи. Но, чтобы он не делал, ему чудился смрад. Он накачивался таблетками, чтобы спать без сновидений, но они не помогали. Ведьма снилась снова и снова, повторяя про разрушенное святилище. А Михаил обреченно слушал и ждал пробуждения, пока однажды старуха его не ошарашила. — Ты разрушил мое, а я разрушу твое. — Значит, говоришь, дочка тебя дорога, посмотри... Что с ней будет утром? Переполох начался часов восемь, когда Алиска умывалась перед школой. Она вдруг громко, протяжно закричала. Михаил вскочил и метнулся в ванную, следом примчалась Ленка. Дочь стояла, согнувшись над раковиной. Из носа ее вытекало что-то желто-зеленое, вязкое, как латексная краска. «Что с тобой?» — засуетилась Ленка. «Что случилось?» Девочка всхлипнула, не в силах ответить. Жидкость продолжала течь. Михаил почувствовал запах. Острую, неестественную смесь карболки и протукшего мяса. Он схватил полотенце и сунул дочери в руку. Она уткнулась в махровую ткань, кашлянула, захрипела. «Что это? Что, Миша, ну?» Ленка была близка к истерике. Но он и сам не понимал, что происходит. Гной, вскрылась киста, гайморовы пазухи, опухоль. «Что? Что чувствуешь?» — Больно? — Алиска кивнула и зашлась в новом приступе кашля, расплескивая тухлую жидкость во все стороны. Зеленоватая клякса упала на зеркало, потекла. — Звони в скорую! — скомандовала Ленка. Он схватил телефон, стал набирать. В этот момент девочка округлила глаза и захрипела. У нее из носа полезло что-то длинное, белое и такое широкое, что ноздря растянулось до упора. Миша не сразу сообразил, что это. Пока на измазанное полотенце не упал, извиваясь, Огромный жирный червяк. «Ну что, как она?» «Все в порядке». Врач сделал успокаивающий жест. Седативные действует, она спит. Вкололи витамины для поддержки организма. До завтра понаблюдаем в стационаре и дождемся результатов анализов». «Доктор, а вы поняли, ну что с ней?» Лена вцепилась врачу в рукав, будто боялась, что он сейчас уйдет. Он неопределенно хмыкнул. «Придут анализы, будет ясно. Сейчас она стабильна, сделали рентген и УЗИ. Ничего постороннего в организме не увидели. Так что не волнуйтесь». Врач аккуратно освободился от Ленкиного хвата и пошагал по коридору. «Лен!» — позвал Миша. «Ты иди домой, отсыпайся, а я в палате подежурю. Хорошо? Утром меня сменишь. Если что». Ленка рассеянно кивнула. Он проводил жену и вернулся в палату. Алиса лежала, не шевелясь. Он на мгновение даже испугался, шагнул к кровати, прислушался. «Нет, спит. Просто спит». Михаил сел в кресло и задумался. А когда в углу палаты показалась ведьма с прозрачной кожей, он понял, что уже уснул. «Убедился?» Насмешливо проскрипела старуха. Миша вздохнул и устало спросил. «Что ты хочешь?» «Да что ж ты такой тугой? Я ж говорю, ты должен восстановить алтарь!» «И как это сделать?» — старуха усмехнулась. «А я тебя научу. Не бойся. Тем паче, что ямы ты рыть умеешь. Домовину закажем, все честь по чести. Только не забудь о самом важном — о сокровище!» «Сокровище?» Миша поморщился. «С этим, боюсь, не получится. Назад мне монету не вернут». «Да что мне до твоих монет? Рехнулся ты с ними, я смотрю. Я о другом сокровище, а той, кто ляжет в гроб». Она расплылась в приторной улыбке и кивнула на спящую Алису. Михаила как будто током дернула. Он вскочил, бросился к ведьме. «Не дам!» — старуха усмехнулась, подняла бровь. «Ишь ты! Не даст он!» Я ведь и сама забрать могу, а? Да ладно, не колгачи тут. Вместо нее можешь привести мне другого ребенка. Любого другого. Слышишь? Да где ж я его возьму? А я почем знаю. Это твое дело, внучок. А коли не уложишь никого в яму, то и дочку потеряешь. И в долгу передо мной останешься. А я долги. «Спрашиваю...» Михаил мотнул головой, но старуха продолжала кривить рот в усмешке. «Да, Мишенька, да. Родная дочка или чужая кровь? Простой выбор, правда?» Девочка казалась гораздо младше Алиски. хотя была ее возраста. Худенькая, сутулая, красное платье с олиповатыми кошками, потрепанное, далеко не новое. Алиска такое не стала бы носить. Простой алюминиевый крестик на шее. Лицо бесхитростное, курносое, с россыпью свежих подростковых прыщей. Темно-каштановые волосы, густые, но давно не мытые. Неровная челка над глазами. И сами глаза, большие, распахнутые, глядящие как будто с затаенной надеждой. Он говорил себе, что ни к чему ее сравнивать с дочерью, и все равно сравнивал. Не такая ухоженная, как Алиска. Не такая модница. Да и вообще какая-то совсем простая, Хотелось добавить и глупое, но он отогнал эту мысль. «Ну, здравствуй, Оля. Меня зовут Михаил». «А я знаю», — улыбнулась она, и стало видно, что она стесняется, но изо всех сил пытается это скрыть. «Откуда?» — насторожился он. Знать его имя она никак не могла, как и вообще знать о нем хоть что-то. Слишком много усилий он потратил на то, чтобы остаться инкогнито. Усилий и денег. Оказалось, что можно купить почти все — Анонимность, поддельные документы, нарисованные справки, отсутствие вопросов у посредников. Оказалось, что можно купить даже четырнадцатилетнюю девочку. Девочку из детского дома, далеко за Уралом, всеми забытую. Ту, кого никто не станет искать. Конечно, это стоило денег. Много денег. Пришлось продать все находки, всю коллекцию царских рублей и даже так дорого доставшийся портретник Александра. Он опустошил банковские счета, сдал машину за бесценок перекупом и уступил Антону с большой скидкой свой понтовый металлоискатель. У того же Антона пришлось еще и попросить в долг. «Дочка заболела», — объяснил он, — «не хватает на лечение». Это было почти правдой. Все это Михаил действительно делал во имя спасения дочери. Он приехал в установленное место заранее, оставил машину, посредники его не видели, документы он не светил, все переговоры велись анонимно. «Так откуда ты знаешь моё имя?» — повторил он, пристально глядя на девочку. Она смутилась, покраснела, опустила лицо. «Догадалась. Я ведь по паспорту Ольга Михайловна...» Миша от удивления потерял дар речи, а девочка, ободрённая его молчанием, подняла глаза и бесхитростно улыбнулась. «Когда мама была жива, об отце ничего не рассказывала. Только по пьянке ругалась, обзывалась, говорила, что плохой. Но я-то знала...» «Я всегда знала, что на самом деле ты приедешь за мной. Приедешь и заберешь». «Я не твой отец, Оля. Я это не он, поняла? Ты поняла меня?» Получилось слишком резко. Девочка съежилась и замолчала. «Ты поняла?» Она испуганно кивнула. Они ехали вторые сутки. Страна большая, дороги длинные. Можно было быстрее на самолете или поезде, но там нужны документы, останутся следы и проще на машине». Тем более, если она взята в аренду на паспорт какого-то бомжа. Оля оказалась разговорчивой. Поначалу рабела, но потом понемногу рассказала, как жилось в детском доме, о подругах, о педагогах, о бане Асти и Мияге, сериале «Кухня», «Квадроберах» и «Астрологии». «Вот ты кто по гороскопу, пап?» «Близнецы», — ответил Михаил машинально. «И не называй меня папой». «Хорошо». А мама была стрелец. У вас с ней плохая совместимость. Вы поэтому расстались. Оля, я же говорил, я не знал твою маму. А где мы будем жить? У тебя большой дом? Пожалуйста, пожалуйста, пусть у тебя будет большой дом, а? У меня квартира. И жена, и дочка, которые ни черта не знают о том, где я сейчас и с кем, мысленно добавил он. Мы туда едем, да? Оля, давай лучше послушаем музыку. Что тебе включить? А у тебя есть вот эта песня, ну, «Кис-кис-кис, я котик, ты котик». Михаил машинально отметил, что голос у девочки неплохой. Если найти хорошего учителя, отдать на вокал, и тут же себя оборвал. «Какой учитель? Какой вокал? Он едет ее убивать!» Ночью он выл от тоски. Тихо-тихо, уткнувшись в спальник, чтобы не разбудить Олю. Выл, потому что не мог принять, что эту девочку придется собственными руками убить, положить в гроб и закопать. Вот эту живую, настоящую, которая считает, что ей впервые в жизни повезло, и мифический папа из детских грез отыскал ее и забрал к себе. Он вспоминал слова ведьмы «родная дочка» или «чужая кровь». Простой выбор. «Если бы... если бы... если бы кто-нибудь сумел помочь ему сейчас...» Сейчас, когда помощь нужна больше всего, и не с какими-то дурацкими кладами, а с действительно важной бедой. Но со своим волшебным помощником он давно рассорился, да и годился, то только для единственного дела. Или нет? Михаил тихо прошептал. «Найдись, монета!» И тут же уснул. Майор Махнапс сидел снаружи, привалившись к стволу сосны и смотрел куда-то вдаль, попыхивая трубкой. Михаил вылез из палатки и сел рядом. Даль была туманна. «Вляпался!» — сказал карлик. Не спросил, а именно сказал, констатировал факт. Ага, признался Михаил. «И что от меня хочешь? Кстати, тут неподалеку хороший клад зарыт. Полчаса ходу, если что». «Спасибо, но не сейчас. Мне совет нужен». «Советы!» — Махнапс меланхолично выпустил колечко дыма. «Советы — это не по моей части!» «А ведьму прикончить, которая мне снится, как и ты? Вдруг ты случайно знаешь, как ее можно убить?» «Нет?» «Как убить ведьму?» — он выпустил еще колечко. «Случайно знаю, да. Но один ты не справишься. Тут трое нужны!» — он принялся загибать пальцы. «Ты твоя дочь?» «Ну и эта девчонка тоже сгодится!» Алиске все пришлось рассказать. Михаил думал, что она откажется, приготовил аргументы для спора, но дочь неожиданно взяла и согласилась. Воспитанная на вампирских сагах и книжках о ведьмах, она восприняла все легко, как игру, и прокомментировала кратко. «Круть!» Правда, ей не понравилось, что наравне с ней будет участвовать какая-то Оля. Увидев сутулую ровесницу в ношенном платье, она бросила ей «Привет» и отвернулась. «Это моя сестра?» — прошептала Оля Михаилу одними губами. Тот шикнул на нее, но получилось неубедительно. Оля, понимающе, кивнула. Михаил все приготовил заранее. Ему ненавистна была мысль возвращаться в то место, где он вскрывал гроб с покойником, но ведьма настояла. Еще до поездки в детдом он выкопал яму, привез новый гроб и большой крест из неструганной сосны, съездил в дальнюю безымянную деревню набрать какой-то особой воды, купил на авито веревку из конского волоса, почему-то нужен был именно конский, и большую глиняную миску. Указания ведьмы он выполнил безукоризненно. Однако Махнапс дал ему дополнительные инструкции, теперь в багажнике плескались две канистры бензина. Когда доехали, начался противный мелкий дождик. Алиса, увидев, куда придется шагать, стала ворчать, что изгваздает новые белые кроссовки. Оля предложила помочь нести вещи, но Михаил мотнул головой, накинул рюкзак на спину и взял в каждую руку по канистре. Это его вина и его ноша. Когда показались кресты и ямы, все притихли. Михаил боялся, что Алиса начнет вредничать или насмехаться, но даже она прониклась, а более говорить нечего, та лишь хлопала глазами. «Все помнят, что делаем». Голос Михаила прозвучал хрипло. Девчонки кивнули. Рассыпали соль по кругу, обвязали веревкой крест, наполнили чашу водой. Михаил достал нож и растопырил ладонь. Кровь пошла сразу, толчками, в так биение его сердца. Оля ойкнула и прикусила губу. «Крапи крест, крапи воду, крест и воду». — вспомнил он наставление ведьмы. Как только в воду попала кровь, она потемнела и будто загустела. Девчонки, держащие чашу, пошатнулись. — Тяжелеет, — шепнула Алиса. Дальше инструкции были путанными. Нужно было что-то разглядеть в этой кровавой воде. Он таращился в чашу, но ничего не происходило. Лишь поверхность стала спокойной и гладкой, как зеркало. И в отражении Михаил видел себя. Он моргнул всего лишь раз и вдруг понял — Что там, в зеркале уже не он. На него, ухмыляясь, смотрела старуха из его сна. Михаил передернулся и кивнул девчонкам. Можно! И те, как договаривались, с размаху, выплюснули воду на крест. Только вместо воды о сосновой доски ударилось стекло, ударилось и разбилось в дребезги. На этом инструкции ведьмы заканчивались. Все трое стояли и отирались, пытаясь понять, что произошло. А крест вдруг заскрипел, покосился и Послышался знакомый трескучий смех. «Молодец! Молодец! Все сделал, как научила!» Михаил присмотрелся сквозь узор прожилок на сосновых досках, проглядывало лицо ведьмы. В висках стукнуло. «Получилось!» Теперь самое главное — то, что велел сделать Махнапс. Михаил схватил канистру, рванул крышку. «Да подожди ты, внучок! Куда спешишь?» «Я тебе не внучок!» — огрызнулся он. Старуха зашлась кудахчущим смехом. «Уел, уел! Не внук ты мне, а твоя правда! Ты мой пра-пра-пра-пра-правнук! Но внучком тебя куда проще называть!» Он уставился на нее, не понимая. «Прямой потомок? Да, по женской линии, от Вишняковых и Езерских». Знаешь, таких. Миша поморщился, вспоминая: да, его бабка, кажется, была в девичестве Вишнякова, да и о родственниках Езерских он слышал. И что, чего ты хочешь? Передать свою силу дальше. Силу нашего рода! Он мотнул головой. Мне это не интересно. Поднял канистру и плеснул бензин на крест. Оля, ну давай! Девочка подхватила вторую и присоединилась. Алиса щелкнула приготовленной зажигалкой. Крест вспыхнул мгновенно, затрещал, заголосил, и по всему лесу разными голосами отозвалось эхо. Они стояли, как завороженные, смотрели на горящие доски. Михаил выдохнул, вытер пот Уже неужели получилось? Раздался все тот же трескучий смех. Сзади! Миша резко обернулся, ведьма, живая и невредимая, стояла и скалила гнилые зубы. «Как символично!» — прокудахтала она. «Сжигаем крест!» «Как ты выбралась!» — прошептал Михаил. Ведьма продолжала покатываться со смеху. Прожилки под ее прозрачной кожей ожили и зашевелились черными червяками. «Это не важно. А важно, что вам удалось меня воплотить. Пусть ненадолго, но тем не менее...» Михаил сглотнул, лихорадочно соображая, что же он сделал не так. «Ты все сделал правильно!» — кивнула старуха. «И огонь был нужен, иначе не выбраться. Все, как я сказала!» «Ты... ты сказала!» — воскликнул Михаил. Она усмехнулась, сделала движение рукой, и на ее месте вдруг очутился рыжий карлик в камзоле. По зеленому сукну ползли, шевелились нити. «Конечно я!» — произнес Махнаб с голосом ведьмы. «Я так долго тебя вела. Ждала, пока вырастешь. Ждала, когда родится дочь, когда я пойму, что она готова». Карлик исчез, уступив место ведьме. Она поглядела на обмерших Алису и Олю и спросила. «Кстати, девочки, а Миша сказал вам, зачем он привез вас сюда?» «Нет? Расскажи им, или мне самой!» Она как будто выросла, уперлась головой в ветки деревьев, приосанилась, стерла с лица улыбку. «Жертва приношения! Здесь разрушено место силы!» «Не им, конечно!» — она презрительно кивнула на Михаила. Гораздо раньше и людьми куда более сведущими. Но я... Я оказалась умнее. Я все исправлю. Нужна лишь жертва. Человеческая жертва. И вы, две дурочки, как вы думаете, в какой роли вы здесь? «Нет!» — крикнул Михаил. «Не верьте ей!» Ведьма усмехнулась. «Мне показать им наш разговор?» — Все, как было в лицах, и как ты согласился убить либо дочь, либо чужого ребенка? — Нет. Потом мне сказали, можно сжечь крест и избавиться от тебя, и тогда никто не погибнет. Никаких жертв! — Силу нельзя обрести без жертв, и выбор все еще за тобой. Ее голос лязгнул металлом. «Выбирай, кого из них убить, или умрут обе!» Миша обхватил руками голову. В висках стучала. «Алиска, которую он пел колыбельный, с которой играл в «Принцессу» и учил кататься на велосипеде?» «Или Оля, которая так хотела увидеть в нем отца?» «Нет, он не будет никого убивать». «Если ты не сделаешь выбор, выбор сделают за тебя». «Умрут обе!» Ведьма как будто стала еще выше. Черви под ее кожей раздулись и, извиваясь, стали сплетаться в клубки. «Стойте!» — это крикнула Алиса. «Стойте! Вы сказали, что вы наша пра прапрабабушка и что хотите передать силу!» Ведьма замерла, повернув голову и хихикнула. «А ведь смышленая у нас девочка, правда? Долго же я ждала такую...» Она кивнула. «Сила передается только женщинам, женщинам нашего рода. И ты сможешь ее принять? Если сможешь. Если готова. И и что надо сделать? Жертва!» Алиса непонимающе уставилась на старуху. Потом медленно повернула лицо Коли. «То есть это значит или я, или она...» Видимо, по-прежнему, улыбаясь, кивнула. «Беги!» — крикнул Михаил Оли. Та, словно очнувшись, от оцепенения, сорвалась с места, но Алиса поставила ей подножку. Оля упала, но успела схватить соперницу за ногу, и та тоже рухнула в грязь. Девочки вцепились друг в друга и, крича, покатились по земле. Миша кинулся к ним, но не успел. Буквально несколько мгновений Алиса рыча сбросила Олю в яму. Глухо стукнула. «Там же гроб!» Вспомнил Михаил. Он шагнул к яме, заглянул. Оля лежала, неестественно, вывернув руку. Миг-другой шевельнулась, застонала. Тем временем Алиса встала в рост, черная от грязи, посмотрела на отца, сверкнув глазами. Ведьма хлопнула в ладоши. — Молодец, внучка! Я в тебе не ошиблась. Ты готова принять силу? «А что за...» — Алиса не могла отдышаться. «Что это за сила?» «Ведовство. Знание. Знать, ведать — вот в чем наша сила. Твой отец видел отблеск этой силы, всего лишь отблеск, и сумел найти сокрытые клады». Она ехидно глянула на Мишу. «Но ведовство — это больше...» «Много больше! С этой силой ты сможешь стать одной из тех, кто ведает!» «Дочка!» — Михаил тряхнул головой. «Не слушай ее. Алиса продолжала смотреть на ведьму. «Одно из тех? Таких много?» «Немало!» «И ты одна из них?» — Алиса смутилась. «Ну, то есть была?» «Была!» Ведьма скривилась, как от зубной боли. «Я была гораздо больше, чем любая из них. Раз в несколько поколений рождается не просто ведающая, а великая ведающая. Та, что останется даже после смерти, чтобы дождаться и передать силу дальше. И ты можешь стать следующей». «Я? Ты?» «Но для этого нужна не просто жертва!» Она посмотрела на девочку в яме. «А великая жертва!» Михаил сделал шаг. И еще один. «Не слушай ее, дочка! Это бред, безумие! Уходи, беги к машине! Я... я разберусь! Я все исправлю!» Алиса не двигалась. Теперь она смотрела на отца. Ведьма тоже притихла, наблюдая. «Дочка!» «Ты слышишь? Беги, беги!» Он дернулся к ней, пытаясь взять за руку, но Алиса увернулась, а Михаил, не ожидая, проскользнул мимо по жидкой грязи, потерял равновесие и завис, балансируя на краю ямы. «Дочка!» Он не удержался и съехал вниз, попытался зацепиться за край, но в руках остались лишь комья глины. «Все так, внучка, все так, великая жертва!» Он уже не видел их, только слышал голоса. Голос ведьмы, скрипящий и торжествующий. И голос собственной дочери, тихий, почти сабнамбулический. «Что? Что я должна сделать?» Шорох земли, осыпающийся в могилу. Тихие стоны, Оли рядом. И звяканье там, наверху. Звяканье канистры. Он закричал от бессилия. Ударил кулаком в земляную стенку. «Все, все потерял, и во всем виноват сам, если бы не сон, если бы не это его дурацкое заклинание, пришедшее из самого детства!» «Найдись, монета!» — прошептал он с отвращением, снова ударив рукой по стенке могильной ямы, захватив горсть той самой жирной влажной земли, которая скоро должна была похоронить его. Сжал ее в окровавленной ладони, сдавил и почувствовал между пальцев что-то твердое. Тускло блеснуло грязный кругляш. Он растер глину. Золото. Ну да, ведьма же говорила, что здесь что-то было. Место силы, жертвы, сокровища. Такой монеты он не видел никогда. Корона. Странная, зубчатая корона. Он перевернул монету, на обратной стороне был отчеканен глаз. «Царское око». «Та самая легендарная монета из баек, что ходит у нумизматов, та, что якобы может выполнить желание, одно единственное, самое сильное!» Он крепко сжал ее в кулаке и зажмурился. Улица пахла асфальтом, пролитым квасом, пылью и тополиным пухом. Летнее солнце слепило глаза. По той стороне шли двое мальчишек — шли и медленно вглядываясь в тротуары повторяя как заклинание, одну и ту же фразу найдись монета миша разжал стиснутую ладонь на ней лежала обычная копейка потертая щербатая он повернул руку и монетка упала звякнула покатилась по дороге и нырнула в решетку канализации миша поднял глаза посмотрел еще раз на ребят ищущих деньги и двинулся дальше Он шел в читальный зал, где ждала отложенная со вчера энциклопедия динозавров с офигенными цветными картинками. Такие книги не давали на дом, но можно было часами сидеть за столом в комнате, пропавшей бумагой, и рассматривать их, не торопясь, страницу за страницей. А потом он пойдет с ребятами на песчаный карьер искать осиные гнезда или играть в казаки-разбойники, рисуя мелом размашистые стрелки. Или залезет на голубятню, чтобы сидеть там в пахучем таинственном полумраке и слушать птичьи разговоры, пока мама не позовет на обед. И он, отказавшись от котлет, будет дуть на горячую вареную картофелину, желтую от масла и с зелеными крапинками петрушки, будет посыпать крупной солью горбушку хлеба и смотреть вторую серию нового крутого фильма «Гости из будущего». И впереди еще будет «Вечер». И будет завтра, и будет еще много-много таких дней. Лето только начинается. Жизнь только начинается.